Глава восьмая. Появление больших сисек. Mm. Yeah. К моему удивлению, мои глаза были открыты. Я думал, что умру от жажды крови, но каким-то образом остался жив, хотя все еще чувствовал ее. Но она неудобств не доставляла по сравнению с тем, как я чувствовал себя вчера перед потерей сознания. Это меня успокаивало слабла ли вообще моя жажда крови после сна? Mm. Тепленькая кроватка. Кроме того, почему я отдыхаю на кровати? Более того, это не та старая или неопрятная кровать, которая была в руинах? Нет, мягко пушистая. Ох, тепленькая кроватка, Сан, я люблю тебя! Как же мне было одиноко, как я скучал по тебе! Я хочу жениться на человеке, который будет мягко укутывать меня в кроватке тян. Конечно, с трёхразовым питанием и послеобеденным сном. Такие мечты о будущем. Так, оригинальные или нет? Я услышал женский голос, поскольку не мог игнорировать того, что кто-то со мной разговаривал, я сразу же понял свое тело, которое все еще собиралось нежиться в постельке. Было не так много вещей в этой комнате. И в итоге я увидел владельца голоса. На деревянном стуле, вдали от кровати, где я спал, была девушка со светокаштановыми волосами. «Ты уже проснулась?» Да, спасибо, что помогли мне леди с гетерохромией глаз большими сиськами сам. Б большими сиськами? О, простите, тогда лучше грудастая гетерохромия. Нет, не ожидай, что я буду выбирать. Почему все жалуются, когда я их называю? Я ведь дал подходящее имя. Большая грудь разного цвета глаза. Разве не очевидно, что ей подходит грудастая гитрохромия Поскольку я еще не представился, мне не очень было удобно вести беседу, пока другая сторона не разрешала мне представиться. Я принесла вас сюда после того, как вы потеряли сознание. Меня зовут Лири Солнат. Если не возражаете, могу ли я узнать ваше имя? Меня зовут Арченто вамперу Можно просто Арча. Мисс Фелнетт, Фелнет, встав со стула, спустила вздох облегчения. Внушительная груз слегка покачалась так ее движением. Было похоже на то, что она готовила чай, но что-то было не так. Движения мисс Фелнетт были стабильны и точны. Я видела, что каждый из инструментов для приготовления чая был привычен для нее, но тем не менее. Что-то было здесь не так. Было что-то неестественное в ее движениях. Некоторое время я продолжал наблюдать и наконец-то нашел то, что меня беспокоило. Она даже не смотрела на то, что она делала. Обычно, когда вы что-то делаете, вы смотрите на свои руки. Даже если вы этом хороши используете свои руки, вы всегда обращаете внимание на то, что делаете ими. Тем более, существовала вероятность получения травмы при ошибке в приготовлении чая или пищи, но не в случае, миссис Фелнет. Не сгибая шею, смотря вперед, не пуская взгляд, она налила чай. Вот, выпейте. Он идет с фитотерапией, это будет полезно для восстановления ваших сил. Принимая чай, я посмотрел на ее лицо и заметил причину, почему ее взгляд не двигался. за у мисс Фелнет двух разных цветов. Фиолетового и золотого. Другими словами, левый глаз у нее фиолетовый, а правый золотой. И в обоих отсутствовал свет. Говоря терминами художников, у них не было эмоций. Было понятно, что она слепа. Ваши глаза вы не можете видеть. Да, это случилось несколько лет назад. Я тогда сражалась с демоном. Если это так, то подобное даже не имеет смысла. Взгляд ее не был направлен на то, что она делала. А все потому, что это уже было бессмысленно. Выпив чашку чая, я решил задать вопрос. А вы не можете их исцелить магией или медициной? Я пробовала сама и пробовала просить много разных известных врачей. Магов. Но они, ни один из них не смог мне помочь. О, это действительно так. Магия не могла вылечить слепоту. Было ли вообще возможно вылечить ее с помощью магии? Я вложила очки на максимум в свой навык, не знаю, насколько она и эти знаменитые маги хороши в магии исцеления, но моя магия должна быть довольно сильной, чтобы сделать это. — Простите, не могли бы вы подойти чуть ближе ко мне? — Да, конечно. — Только с вашего позволения. Мисс Фелнет поднесла ко мне свое лицо. Так как она не могла меня видеть, я коснулся рукой ее лица и после этого начал изучать его. А у нее гладкая кожа, кожа девушки, хотя я ведь тоже сейчас девушка, но все еще чувство разочарования, до сих пор не могу к этому привыкнуть. А, вы можете на время закрыть глаза? А, да, конечно. Если вы внезапно вылечитесь и увидите свет, то будете удивлены, поэтому глаза, наверное, должны быть закрыты. Она хороший человек. Она, будучи слепой, помогла тому, кто потерял сознание, и теперь она послушно делает то, что говорю я ей. Она и правда хороший человек. И она помогла мне. Кроме того, немного даже раздражает быть обязанным кому-то. Так что хочу вернуть должок и вылечить ее глаза. Хорошо. Думаю, должно получиться. Магия исцеления может убирать шрамы, снимать проклятие, выводить яд и грязь из тела. Даже если это просто царапинка, ее можно исцелить с помощью магии, другими словами. Наверное, ее глаза не видят по другой причине. Возможно, вы сможете вернуть свое зрение. Чувствуется нечетко, но у нее есть также немала магическая сила, Она тоже может использовать магию исцеления. Магия исцеления, возможно, может снимать любые проклятия. Поэтому я направила ее в глаза миссис Фелнет. Как вы себя чувствуете? А, я, я вижу свет. Похоже, все прошло успешно. Даже если закрыты глаза, свет все равно немножко пропадает. Наверное, это означало, что зрение ее вернулось. Пожалуйста, успокойтесь и медленно откройте глаза. Хорошо. Испуганная миссис Феллот открыла глаза. Приставшие передо мной глаза уже имели не такой темный оттенок, как раньше. Узнав свет и увидев меня, ее глаза нерешительно двинулись. Это хорошо, кажется, все прошло должным образом, в конце концов. Всё-таки проклятие было причиной слепоты. Я... Я вижу! Да, похоже, это так. Я не видела в течение многих лет и уже сдалась. Спасибо. Спасибо тебе, Арджи! Это вам спасибо за то, что вы помогли мне. Если оставлять нерешённые проблемы тут и там... То это станет большой проблемой. Но теперь-то уж я смогу спокойно вздремнуть. И хотя я очень ленивый человек, но мне нравится делать вещи правильно. Миссис Фелнет, переполненная эмоциями, схватила меня за руку. Было немного больно, но думаю, даже слегка приятно. Не знаю, сколько прошло лет с тех пор, как она не была слепа, но, кажется, очень много. Я могу представить, что у нее из-за этого было огромное количество трудностей. Как я могу вас отблагодарить за то, что вы сделали? Я сделаю все, что угодно. Хотите что-нибудь? Просто попросите. <связывая> я немного удивился. Столкнувшись с таким страшным угрожающим намерением, она приблизилась ко мне настолько близко, что меня оттолкнула обратно на кровать. Моя любимая кроватка приняла меня очень нежно, но мисс в прямом смысле нависала надо мной, ее глаза разного цвета со всей серьезностью на меня смотрели. Если посмотреть со стороны на ситуацию, то скорее всего возникнет некое недопонимание. Хотя, возможно, ситуация и не будет рассматриваться как принуждение. До этого моя жажда крови была подавлена, но она стала возвращаться после выпитого чая. И тут миссис Фелнет приблизилась настолько близко, что мне захотелось ее укусить. Посмотрев на ее тонкую шею, я так и хотела сказать, ты, наверное, очень вкусная. Теперь я определенно опасный человек. А не могли бы вы немного успокоиться? А, мне очень жаль. Слегка надавив на плечи мисс Фелнет, я отдалил ее от себя. Тем не менее, я снова испустил женский вскрик. Я снова сказал «не». Так как это тело девушки, то вполне нормальная реакция. Правда, я чувствую ее немного неестественной. Это не могло отличаться от плохого самочувствия. Но какой позор. Вот такое вот это чувство. Мне очень жаль, но я не против сделать то, что смогло бы отблагодарить вас. Но вы ведь для меня уже все сделали. Возможно, я бы даже умер, оставшись лежать в том глухом переулке, но вместо этого я оказался в теплой постельке. Вы и так спасли мою жизнь, я обязан вернуть долг, вылечив такую слепоту. Но мне кажется, что миссис Фелнет это не убедила. Несмотря на то, что я бы просила ее отойти, взгляд все-таки настаивал на возвращении долга. Я не знал, как решить подобную проблему вернее, как для меня Человека, который просто хотел вздремнуть. Это было сложно. Но я продолжил смотреть на нее серьезным взглядом. Хорошо, тогда попробую кое-что попросить, если она так сильно хочет. Есть то, что меня беспокоит, и если я быстро это не решу, то есть вероятность того, что я умру в следующий раз, когда жажда крови вернется. Я не слышал, чтобы вампиры были настолько бездоленной расы, так что Лоли Детсан, когда мы в следующий раз встретимся, возьмет на себя ответственность и будет заботиться обо мне всегда. Вы уверены, что хотите услышать мою странную просьбу? Да, говорите все, что хотите. Не могли бы вы дать мне выпить немножко вашей крови? Небольшого блюдца вполне хватит.